Зимбабве. Северный Мата-Белла-Лэнд. Бывшее имение Кинг-Хилл. Ночь на 8 июля 2009 года. Эдриан. Я проснулся мгновенно. Привычка эта выработалась еще с армейских времен. Было темно. На фоне более светлого прямоугольника двери в коридор смутно выглядывал силуэт Марины. Что? «Что случилось?» «Нас окружают. Готовятся напасть». Марина говорила с вистящим шепотом. В ее руке я различил силуэт винтовки. «Сколько их?» Я нащупал сложенную перед сном одежду и начал на ощупь одеваться. автоматы разгрузка с магазинами лежала рядом с кроватью. «Не знаю. Наблюдатель засек человек двадцать, но наверняка их больше. Они в километре от дома». «Может, это охотники на сафари?» Я уже оделся и лихорадочно застегивал пряжки-разгрузки. «С РПГ-7 даже на слонов не ходят», — скептически хмыкнула Марина. «Готов? Тогда иди за мной и пригнись». Схватил автомат, пригнувшись, чтобы не светиться в окнах, я пробежал вслед за Мариной по темному, ничем не освещенному коридору, в очередной раз восхищаясь тем, как бесшумно она может двигаться. Ник и Матабеллы, импи, во главе с Дэвидом, стояли у лестницы, ведущей на второй этаж, о чем-то переговариваясь на синдибеле Язык племени Матабелов. Примечание автора. Услышав мои шаги, Ник дернулся, направил автомат на лестницу, но почти сразу же опустил. «Эй, это я. Подстрелишь брата, потом всю жизнь переживать будешь». «Не до шуток». И это Николас Дэвид говорит. Кажется, у нас гости. Полиция или армия? не то, ни другое. Кабинга, который их засек, говорит, что они... разговаривают не на синди были и не на английском, а на каком-то другом, не местном языке. Сколько их? Не меньше двадцати, и у них несколько РПГ. Что думаешь? Занимаем оборону в доме и постройках. Дэвид и его люди нам помогут. Марина с чердака их пощелкает. «Мы снизу добавим огоньку». «Ты что охренел?» «Если у них РПГ, они сразу поймут, откуда по ним работает снайпер, и просто снесут его вместе с чердаком гранатами. Ими же обстреляют дом, подожгут, а потом спокойно расстреляют нас, пока мы будем выпрыгивать из окон». «Тогда что ты?» — начал брат. «Идут!» — послышался сдавленный крик от дверей. Короче, вы работаете с одной стороны дома, я и Марина с противоположной. Используйте укрытие и постоянно меняйте позиции. Все, пошли, времени нет. Схватил Марину за руку, я потащил ее под лестницу. Там была дверь, ведущая в комнаты, раньше использовавшиеся как помещение для прислуги и склады. Целый лабиринт, куда какие коридоры ведут, я не знал, но знал, что есть несколько окон, которые могут стать прекрасными бойницами. «Слушай сюда». Я прижал Марину к стене. «Ты можешь и хорошо стреляешь, но снайпер ты никакой. Будешь делать, как я говорю, выживешь. Нет, погибнешь». «Поняла?» «Поняла», — ответила Марина шепотом. Интуиция мне подсказывала в этот момент, что ей страшно, хотя и она и пытается это скрыть. «Сколько у тебя патронов к винтовке?» «Пятьдесят». «Пистолет есть?» «Да». Тогда винтовку за спину, пистолет в руки и иди. Договорить я не успел. Откуда-то сбоку послышался осторожный скрип открываемой двери. Моим напряженным до предела нервам этот скрип показался настоящим львиным рыком. Оттолкнув Марину за спину, я повернулся, прижал к плечу приклада КМС, прицелился в дверь. Оставалась возможность, что из комнаты пытается войти один из мотобелла в живущих доме. Дверь медленно открывалась. Я прицелился у дверь, молясь всем богам, чтобы Марина не шевелилась и даже не дышала. Было темно и мрачно, в коридоре мы казались застывшими скульптурами, покрытыми черной вуалью. Никто из комнаты не выходил. Я чувствовал, чувствовал каким-то шестым чувством, что в комнате враги, но они, видимо, выжидали. Ждали, что у меня сдадут нервы, и я выстрелю первым, подставившись и выдав свою позицию. Секунда текла за секундой, словно вязкое желе, но я продолжал ждать на грани восприятия, ощущая легкое дыхание Марины. И дождался. Внезапно в проеме двери выросла едва видимая темная фигура. По руках у неизвестного что-то было, Я точно видел, что было, и выяснять, что именно я не хотел. Увидев движение у двери, я нажал на спуск. Длинная автоматная очередь, словно бритвой, распорола ночную тишину. Струя стали бросила стоявшего в дверях внутрь комнаты. Часть пуль пробили его насквозь и врезались в стену. Не давая опомниться, я бросился вперед к двери и, не дожидаясь, пока в коридор придумают бросить гранату, слил в тесную комнату все, что осталось в магазине. Кто-то тяжело грохнулся на пол, застыл на нем темной кучей. В следующую секунду пространство вокруг дома будто взорвалось. Не меньше двух десятков автоматов ударило по старому дому длинными очередями. Я бросился на пол, падая на что-то неровное и мягкое, лежащее в дверном проеме. Труп. Труп того, кто проник в дом. Разбираться было некогда. Я повернулся боком, насколько это позволял дверной проем, отстегнул спаренный магазин, перевернул его и вставил в автомат. Рванул затвор. Тот с сытым лязгом откатился назад, досылая патрон в патронник. Только после этого судорожно закрутил головой, пытаясь оценить картину. Террористы атаковали и с нашей стороны, и с той стороны, где держал оборону Никс Сымпи. Грохот автоматов и пулеметов сливался в один сплошной оглушающий гул. Каменные стены эти пули не пробивали, но дело делали. Пока одни шквальным огнем поливают здания, другие под прикрытием огня бегут к стенам, чтобы проникнуть внутрь. И учитывая, сколько было путей проникновения в дом, Сдерживать их было бы глупостью. Удержишь в одном месте просочаться в другом, тебе за спину. Надо было уходить. Обернулся. Марина лежала на полу коридора, прижавшись к стене. Сердце словно сжала холодная рука. «Цела?» «Цела», — послышался хриплый шепот. «Господи, ползи сюда». Переполз в коридор, пошарил рукой по трупу, наткнулся на край прочной, как будто брезентовой ткани потянул за собой. С трудом вытащил труп в коридор. В комнате, откуда я только что убрался, оглушительно грохнул взрыв. По стенам визгнули осколки. Волна раскаленного воздуха рванулась в коридор. «Граната! Вот суки! Обыщи его!» Сам встал у дверей, прикрываясь стеной. Досчитал до пяти и на счет пять резко развернулся, вставая в дверном проеме. Вовремя. Один из нападавших только что полез через высокий подоконник в комнату. Над самим подоконником виднелась башка второго штурмовика. Две короткие оглушительные очереди. Один из боевиков свалился в комнате с диким воем, не успел даже выстрелить. Голова второго исчезла из мерцающего неверным красным светом в свете летящих к дому трассирующих пуль оконного проема. «Попал, не попал, неважно. Сейчас отоварим». Рука нащупала на снаряжении подсумок с гранатой. На ощупь вытащил холодное, гладкое, стальное яблочко гранаты. Зубами выдернул кольцо, раскрыл ладонь. Граната тихо щелкнула. Этот щелчок профессионалы обычно слышат даже среди сумасшедшей какофонии боя. В следующий момент я резким движением кисти отправил гранату за окно. Через секунду громыхнуло, не слабо так громыхнуло. За окном послышались истерические крики на непонятном мне языке, на два или три голоса. Вот и пусть хавают, суки. Эдриан обернулся, глянул и чуть не выронил от удивления автомат. Марина светила убитому в лицо фонариком с красным светофильтром. В зловещем красноватом свете лицо убитого, залитое кровью, казалось лицом демона, вырвавшегося из ада. И это был не негр, не местный. Это был белый. Крючковатый нос, длинная черная борода. Араб. «Дай фонарь». Полоснул неярким лучом света, высвечивая новые подробности. Незнакомая мне камуфляжка, приличный разгрузочный жилет автомата КМ с двумя магазинами, смотанными черной изолентой. Почти такой же, как у меня, только с постоянным прикладом. Схватившись за автомат, я рывком дернул его на себя. Ремень поддался, и через секунду автомат был у меня в руках. Наклонившись, я вытащил из трофейной разгрузки еще пару, сцепленных магазинов. Надержи. Марина взяла автомат за цевё вопросительно посмотрела на меня. Умеешь пользоваться? Да. Тогда возьми пару магазинов, в запас и двигай за мной. За окном раздался характерный свистящий звук, я бросился на пол, навалившись на Марину и прикрывая её своим телом. В Следующую секунду граната РПГ-7 влетела в окно, ослепительная вспышка разорвалась в комнате ударившись в стену у самого косяка двери. Каменные осколки стены полетели во все стороны. Меня довольно сильно шибануло крупным камнем по спине и вдобавок оглушило близким взрывом. Не до контузии, стена приняла на себя основную мощь заряда гранаты, но шибануло здорово. Перед глазами летали какие-то красные мухи, в ушах шумело. Поднимаясь чисто на инстинктах, лежать нельзя, убьют я отряхнул головой, словно лошадь, отгоняющая назойливых слепней. Немного полегчало. «Адриан, ты...» «Все в порядке?» Голос Марины доносился откуда-то издалека. «Порядок», — пробормотал я, снова потряс головой. «Надо сваливать отсюда». «Возьми автоматы, за мной». «Куда?» аник «Давай за мной». Короткой перебежкой мы перебежали к последней в коридоре двери. Насколько я помнил, за ней должна быть комната с окном и совсем рядом один из больших ангаров, в котором раньше держали скот. Пригнулся. Шальные пули летели сверху вниз, ударяясь о потолок, потому что окна дома были на высоте метра два от земли. Стволом автомата толкнул продырявленную пулями дверь приготовился полоснуть очередью или отпрянуть под защиту стены тихо в комнате никого не было откуда то уже ощутимо тянуло дымом стрельба не прекращалась причем понять кто в кого стреляет было невозможно жестом приказал марине та поняла бесшумно скользнула к стене у самого оконного проема я встал с другой стороны ну И что дальше делать? Гранату бросить привлечешь внимание. Просто вылезать — десять раз задницу прострелят. И свалить надо, причем по-скорому. Оставалось только одно. Как крикну, прыгай в окно. Поняла? Повесив на ремень автомат, я без разбега с одного толчка бросился в большой оконный проем — молясь, чтобы не зацепить ни за что и не застрять мишенью. Приём был отработан в HRT, в числе прочих приемов проникновения в помещение с заложниками через окно. Вот только что находится снаружи, я не знал. Антрацитно-черная земля рванулась навстречу. Я выставил вперед руки, приземляясь на них, почувствовал сильный удар, продолжил движение, перекатываясь через голову. На остатках инерции довел переворот через голову до конца и снова покатился по земле, выхватывая из поясной кобуры автоматический пистолет. Снова вовремя. Трое боевиков сгрудились в десятки метров от меня, готовясь проникнуть в дом через окно. Один стоял в коленно-локтевой позиции, подставляя спину в качестве ступеньки. Еще двое с автоматами на изготовку готовились воспользоваться импровизированной лестницей и проникнуть в дом. Мой кувырок через окно в десяти метрах от них стал для них полной неожиданностью. Все их внимание было нацелено на дом, и ничего предпринять они не успели. Как только пистолет оказался в моей руке, я тремя быстрыми дабл-тапами «Два быстрых выстрела. Примечание автора». Свалил всех троих начисто, как на стрельбище ФБР. Снова покатился по голой земле, чтобы не стать мишенью. Просекли не сразу. Несколько автоматов било по дому с расстояния метров двести. Боевики прятались за останками забора, за хилыми кустарниками и за одним из своих джипов. Один из автоматчиков заметил меня, дал длинную очередь, пулю спороли землю совсем рядом. В следующую секунду я еще раз перекатился и ушел за импровизированное укрытие, стоящее у ангара в Остов трактора. Привалился к нему спиной. Пули злобно зацокали по металлу, что-то упало. Но пробить остатки двигателя трактора пули не смогли. До того, как ситуацию просекут и врежут по трактору из гранатомета, у меня было всего несколько секунд, ты сделать за это время надо было многое. Первым делом я достал из своей разгрузки новый спаренный магазин, вставил его в место почти израсходованного. Израсходованный убрал обратно в разгрузку. Может пригодится следующую секунду я рванулся вперед до угла ангара, было метра три не больше. Совсем рядом злобно засвистели пули, цокая по стенам ангара. Но в темноте нормально прицелиться было сложно. Через секунду я уже заваливался за угол ангара. И столкнулся с тремя боевиками. Видимо, они крались с защищенной стеной ангара, чтобы неожиданно выскочить из-за угла и расстрелять меня в спину. Поскольку все трое плотно прижимались к стене, стрелять мог только один из них, тот, кто стоял первым. Зато его автомат смотрел прямо на меня. Решение пришло инстинктивно. Продолжая движение по инерции, я бросился на землю, разворачивая автомат в сторону боевиков. На спуск я и первый боевик нажали одновременно. Но опустить ствол он не успел, и его очередь распорола воздух выше меня. Моя же длинная очередь на весь магазин перерезала всех троих, пригвоздив к старой рифленой стальной стене ангара. Перекатившись, я вскочил на ноги, адреналин в крови бурлил кипятком. Подбежал к стене ангара, держа лежащих у стены боевиков под прицелом. Ни один не шевелился. Готово. Повесил автомат на плечо, и я подхватил едва различимое на земле уродливое крупногабаритное оружие. Поднял его к глазам. Удивленно присвистнул. «Пулемет! Старый добрый пулемет Калашникова под мощнейший русский патрон!» В свое время русские этих пулеметов поставили в Африку и на Ближний Восток море, и немало их оказалось у террористов. «Такой пулемет...» Оружие, способное наделать немало дел в умелых руках. Пинком перевернул террориста на спину, ткнулся в висящий на спине рюкзак. Есть. Запасные ленты. Пулеметчики часто носили ленты именно так. Но что же это за группа такая? Одним движением сорвал с пояса небольшой нож, полоснул полямком рюкзака, и через секунду тяжелый рюкзак был у меня в руках. Вот теперь. «Держитесь, сволочи!» Бросился к углу ангара, таща за собой рюкзак. Бросил рюкзак с лентами у самого угла, замер на секунду, ощущая в руках тяжесть мощного и надежного оружия. «Готов!» В следующую секунду я бросился вперед к трактору, держа пулемет перед собой наперевес. Грохнулся на колено, прикрывшись трактором, положил ствол пулемета на какую-то железяку прицелился по мерцающим в темноте африканской ночи вспышкам дульного пламени. Пулемет отдал в плечо, с грохотом выхаркнул короткую, патронов на пятью очередь. И один из огоньков впереди погас. Перевел ствол чуть левее, снова нажал на спуск. И снова пули пришли точно в цель. После чего я резко бросился вниз, прикрываясь гусеницами растащенного трактора. На трактор обрушился настоящий огненный дождь. Сразу несколько автоматчиков перенесли огонь на трактор, поняв, откуда исходит опасность. Я лежал, сжимаясь с землю, держа перед собой пулемет и нервно отмечая каждый хлесткий удар пули по металлу тракторного остова, стоявшего во дворе дома. И вдруг я понял, что один из автоматов осекся на полусловии замолчал. Второй. Третий. Градпуль стал явно слабее, и что было этому причиной, я не понимал. Но ситуацией надо было пользоваться. Пригибаясь, я бросился к моторному осеку трактора. На мгновение выглянул из-за него, оценил ситуацию. Три автомата были живы. Один автоматчик спрятался за большим валуном у дома, в метрах 150, и стрелял по трактору. Еще двое лупили очередями из-за какого-то джипа метра с четырехсот. На такой дистанции точно стрелять из-за почти невозможно. Рывком выкатившись из-за трактора, я с колена умочил длинную очередь в сторону того стрелка, который был ближе, и прятался за валуном. Очередь тяжелых пулеметных пуль выбила искры из камня, отрикошетила в разные стороны. Не знаю, попал или нет но автоматчик сразу заткнулся. «Марина!» — крикнул я, снова дал длинную очередь, прижимая к машине двух других автоматчиков, не давая им прицельно лупить по зданию и по оконным проемам. Нужно было выиграть для Марины несколько секунд, чтобы она успела выскользнуть из окна и затаиться. «Марина!» Почувствовав, именно почувствовал, не услышав, Что-то за спиной я резко развернулся с пулеметом в руках. Ствол пулемета уставился на освещаемую неверными отблесками горящего второго этажа дома, стройную фигуру с чем-то громоздким в руке. «Цела?» «Нормально», — прошептала она, осторожно подходя ближе. «Отвлеки их с другой стороны. Дай мне секунд десять». «Понял». Так же шепотом ответил я, проскользнул мимо нее, Встал на колено с другой стороны трактора. Скосил глаза. Марина заняла позицию, прицелилась. Отсчитал мысленно до трех. На три я дал длинную неприцельную очередь вдоль дома, особо ни в кого не целясь, только чтобы отвлечь. Ужили два автоматчика за машинами. Один. Грохот одного автомата оборвался. Через пару секунд заткнулся и второй. Выстрелов я не слышал. «У меня на винтовке глушитель», — ответила Марина. «Я сняла из окна, кажется, троих, пока ты их отвлек». «С нашей стороны дома не стреляли, но это еще ничего не значило. Кто-то мог затаиться в укрытии, ожидая, пока мы потеряем бдительность и высунемся из своего. С арабами это не шутки. Иди за мной». Я побежал вокруг ангара, стараясь производить как можно меньше шума. Маринотенью следовала за мной. Пулемет я держал перед собой, считая на вытянутых руках, готовая грузнуться огнем, но стрелять пока было не в кого. Из-за угла ангара я выглянул осторожно, встав перед этим на колени и отложив в сторону пулемет. Противник, если держит под прицелом угол какого-нибудь строения, ожидая, что кто-то глупый высунется из-за угла, то он обычно рассчитывает увидеть чью-то глупую голову на высоте 160-180 сантиметров от земли. Туда и целится. Если встать на колени и выглянуть снизу, тем самым ты выиграешь секунду, которая потребуется, чтобы прицелиться в тебя. За это время опытный человек просечет ситуацию. «Стрелять в меня никто не стал, и это само по себе было хорошо». Медленно, стараясь замечать подозрительные движения во тьме боковым зрением, оно надежнее, я осматривал участок перед собой. Темень, конечно. Есть. У того валуна, за которым сидел автоматчик, я заметил выделяющийся отцветом неровный участок. Жив, сука. На десять часов стрелок, прошептал я Марине, стоявшей за мной с винтовкой. Держа на весу длинное тяжелое ружье, Марина прицелилась. Винтовка сухо кашлянула, и от волуна что-то повалилось, черной тенью растянулось на земле. — Есть. Видишь еще что-нибудь? — Нет. Я на секунду задумался. Вперед к машине. Перебежками гусеницей по сто. Я пробегаю сто метров, ложусь на землю, тебя прикрываю. Ты бежишь сто и еще сто. Занимаешь позицию, прикрываешь меня. Осторожнее, в укрытиях может быть противник. Возьми автомат. К машине первым подхожу я. Усекла? Поняла. Хоть у Марины явно не было армейского образования и опыта, просто девчонка, умеющая хорошо стрелять, и почему-то ненавидящая братьев наших меньших с другим цветом кожи. Она училась. Быстро. «Прикрывай!» Я выскочил из-за угла и бросился к тому самому валуну, за которым сидел один из автоматчиков. Бежать было тяжело. Рюкзак с лентами в одной руке, другая придерживает висящий на ремне тяжелый пулемет. Сердце бухало, как сумасшедшее. Перед глазами плыли какие-то тени. В любую секунду я ожидал автоматной очереди из тьмы. Удар пуль, но было тихо. Только с той противоположной стороны дома перестрелка не утихала. Добежав, плюхнулся на колени, выставив перед собой пулемет. Черная масса рядом чуть заметно пошевелилась, и я, рванув с пояса нож несколько раз, саданулся все силы во что-то мягкое, хлюпающее при каждом ударе. Вот так вот. Стоя на одном колене, я осматривал местность перед собой, освещенную неровным светом огня, а второй этаж полыхал уже основательно, и никто не тушил. И никого не видел. Что, неужели всех? Марина не нашла подходящего укрытия, залегла прямо на земле, выставив перед собой винтовку. Я немного задержался у валуна, пошарил рукой по земле и по трупу. Рука почти сразу наткнулась на теплую сталь автоматного ствола. Дернул на себя, посмотрел. Тот же АКМ. Сколько патронов в магазине неизвестно, но может пригодиться. перекинув ремень автомата через шею так, чтобы сам автомат висел за спиной, бросился к пикапу. Решил рискнуть пробежать напрямую к нему. У самого пикапа остановился, прижался к кузову, готовый в любой момент броситься в сторону. Вдруг с той стороны тяжело раненый придурок с гранатой. Держа на изготовку пулемет, обогнул пикап. Кстати, «Тойота», кажется, старая модель. Двое, кто вел огонь, прячась за машиной, лежали на земле. Марина не промахнулась. На всякий случай положил пулеметы и ленты к нему в кузов «Тойоты», достал пистолет, выстрелил по разу в каждого. Трупы дернулись от попадания пуль. Один мешком свалился на землю. Помахал рукой Марине «можно идти». Достал фонарик, прикрывая свет бортом машины, осветил убитых. Негры. Один привалился спиной к машине, мерзкая жижа стекла из головы на борт машины и на лицо убитого. У ног такой же, как у меня АКМС. Еще один АКМ валяется чуть поодаль. Это похоже того, что сейчас валяется на земле, подобно мешку с дерьмом. Поднял оба, забросил в кузов пикапа начал срезать разгрузки. «Ты слышишь?» Марина появилась из темноты, но к ее появлению я был готов. «Что?» «Стрельба прекратилась». Я прислушался. В голове как будто шумел реактивный лайнер, уши закладывало, но стрельба и впрямь как будто прекратилась. «Что делать будем?» Вместо ответа я обошел машину, открыл водительскую дверь, Держа в одной руке фонарик, а в другой пистолет осветил. Чисто. Положив пистолет на сиденье сунулся под рулевую колонку, оборвал нужные провода, закоротил напрямую. «Тойота» завелась, бодро зачихала дизелем. «Садись в кабину, дверь оставь открытой. Скажу прыгать — прыгай». Машину я повел по широкой дуге, объезжая горящее здание в этот момент нас мог завалить любой пулеметчик или гранатометчик запросто длинная очередь или граната в кабину машины пишите письма расчет мой был прост нападающие знают свою машину и с ходу стрелять по ней не станут значит преимущество будет у меня а я при неожиданной встрече смогу срезать из автомата человек пять прежде чем они просекут в чем дело «Тойота» выехала к фасаду пылающего здания как раз в тот момент, когда начали рушиться горящие перекрытия, разбрасывая фонтаны огненных искр. Никого видно не было. Только изуродованное реактивными гранатами здание, чадно горящий неподалеку какой-то грузовик и ревущее пламя. «Ник!» Я подрулил почти вплотную к парадному входу в здание, выскочил из машины, освещаемой пламенем, и в этот момент все переборки второго этажа с грохотом и фонтаном искр провалились внутрь, погребая под собой все живое. Волна жара, рванувшаяся из здания, опалила мои волосы. «Ник!» Ответом мне был только рев пламени. Конец первой части